Наконец, часа в четыре в дверях показался маленький человек с испаньолкой. Это был секретарь академии, и все тотчас сгрудились вокруг него. Пронзительным голосом он невнятно зачитал результаты первого тура голосования. Во главе списка был профессор Алартуа, получивший четырнадцать голосов. Вслед за ним шел барон Пинго, двенадцать голосов. За поэта Артера Блонделя было подано. Четыре голоса из тридцати. Симон кинулся в маленькое кафе на улице Мазарини позвонить по телефону. За ним, правда, не столь проворно бежал сын Пинго, но с этого унылого отпрыска барона покраснел от волнения. Все это время Миль Аллартуа ждал в своем кабинете на авеню Иены и не мог не только на чем-либо сосредоточиться, но и вообще сидеть на месте. Он пересаживался. С одного стула на другой. Переходил от книжного шкафа к письменному столу. Я выпил слишком много кофе, думал он. Сегодня вообще пить его не надо было. И потом Марта всегда готовит слишком крепкий кофе. Двадцать раз я говорил ей об этом. Да чего ж грустно жить одному. Кухарка, секретарша, секретарша, кухарк, Вот и вся моя личная жизнь. Если все пойдет нормально... Пинга получить девять голосов, и я пройду после первого тура. А когда состоится церемония вступления в члены Академии? В июне, вероятно! Мне надо будет в своей речи коротко воздать хвалу Домьеру. Очень коротко, уж ему-то я ничем не обязан. Давно он и не успел занять свое кресло. Затем для перехода скажу... Наш выдающийся прозаик, этот утонченный ум, чьё кресло мне выпала честь занять, мог бы более достойно, чем я, проанализировать творчество великого поэта. И тут я перейду к Ла Моннери. Охарактеризую основные черты его творчества и в заключение прибавлю, передо мной, господа, вновь и вновь встает облик поэта, лежащего на смертном одре. Я был его другом, Я боролся за его жизнь до последней минуты. Раздался звонок. Лартуар ринулся к телефону нервными движениями, расправляя запутавшийся шнур. «Алло, это вы, Симон?» Крикнул он. «Сколько?» «Четырнадцать. А оборон пинга двенадцать. Полагают, что будет три тура?» «Нет, мой дорогой, это не так уж хорошо, как вам кажется. Вы очень любезны, и я знаю, но...» «Кому перейдут голоса, отданные в знак вежливости Бланделю?» «Мои противники постараются заполучить их». «Можете не сомневаться, и за меня кое-кто голосовал только из вежливости. Увидев, что я во главе списка, эти люди испугаются и отшатнутся. Было бы, пожалуй, даже лучше, если бы я шел вторым, уверяю вас». «Да-да. Возвращайтесь туда». Он повесил трубку. Провел рукою по лбу. «О, Барьер был прав!» — подумал он. «Очень досадно, что именно кандидатуру Пинга бросили мне под ноги в последнюю минуту. Они знают, что делают эти либералы. Нарочно выбирают барона. Очень ловкий ход. Я сохраню голоса Барьера и еще себе восьми верных людей. Два герцога. Ох, оба такие мягкотелые. Никогда не знаешь... Чего они хотят. И в двадцатый раз за день Лартуа стал производить подсчет голосов, в которых был абсолютно уверен, тех, в которых он был просто уверен, и тех, в которых был уверен лишь наполовину. Вошла кухарка, спросила, не нужно ли поставить бокалы для мадеры и приготовить чай, как в прошлый раз. Нет, — Нет-нет, ни в коем случае, — Марта воскликнул Лартуа, — вы же видели, эти приготовления не принесли мне счастья. Верно-то оно верно, но даже если вы провалитесь, все равно придет много народу, — ответила кухарка. Ну что ж, решим в последнюю минуту. И Лартуа вновь принялся подсчитывать свои шансы. Как медленно тянется время! Симон, оказывается, позвонил всего лишь пять минут назад. Однако, если бы я получил двенадцать голосов этот идиот пинга 14, я был бы в еще худшем положении успокаивал он себя прежде всего четырнадцать один и четыре то есть пять это хорошая цифра но двенадцать один и два то есть три еще лучше если я за четыре шагов обойду вокруг ковра значит меня изберут раз два три